Издательство Эксмо. Евгения Горская. За пеленой лжи. Убийца не испытывал ненависти и жалости к жертве не испытывал. Жертва не заслуживала его жалости. Убийца жалел только о том, что не догадался решить вопрос раньше и теперь действовать приходится в спешке.